Глава десятая. Честно сказать, предложение наследника трона меня ошарашило. Международные переговоры — это, мягко говоря, не мой уровень. Я сейчас не только про свою подготовку, хотя и она серьезно не дотягивает. Я про статус в этом мире. С моей спиной только что образованный клан, который и на уверенный средний по стране уровень еще толком не вышел. Да и шестнадцатилетний мальчишка, пусть даже это всего лишь мой формальный возраст, не партнер для наследного принца. Хотя если я буду лишь одним из многих, а наследник трона не может обойтись без свиты, ему по статусу не положено, возможно и ничего такого. «Я вам нужен для количества?» — хмыкнул я. «Нет, Раджаджи», — слегка улыбнулся наследный принц. «Мою свиту изобразят армейские офицеры, благо там полно аристократов. Случайных людей на этих переговорах не будет. Слишком напряженная обстановка». Я все еще опасался задавать прямые вопросы, но моего колебания наследнику хватило. «Кроме вас я возьму с собой главу рода Кишори», — ответил на мой невысказанный вопрос он. «Кишори — имперский род. Вы — клан. Баланс соблюден. Без свободных родов мы, пожалуй, обойдемся на этот раз». Наследный принц, глава имперской службы безопасности и глава новорожденного клана Раджат. И почему мне в этой картине так и видится подвох? Баланс между имперской аристократией и кланами мне в общем понятен. Если наследник трона решил менять политику правящего рода по отношению к аристократии в целом и кланам в частности, то лучшего способа показать это нет. Вот только выбор странный. Даже Кишори странный выбор. Да, глава рода Кишори возглавляет ИСБ, и его имя известно далеко за пределами нашей страны. Однако, сам по себе род, скажем так, средненький. А уж про свой клан я и вовсе молчу. Да, мой род вечный, хоть тут не подкачал, но в остальном меня пока выделяет разве что полноцветная магия. Я даже разбогатеть еще нормально не успел, не говоря уже о серьезной военной силе или связях. Если уж выбирать, то намного логичнее. В качестве имперского рода смотрелся бы монстр вроде Лакшти, а в качестве представителя кланов тот же великий клан Сидхарт. И, пользуясь своим статусом наследника, принц мог бы пригласить с собой не глав, а наследников Лакшти и Сидхарт. Они оба полноцветные чужаки. «Три вечных рода», — добавил наследный принц, — «три поколения». Три направления — управление, безопасность и развитие. Поверьте мне, Раджаджи, я долго крутил эту комбинацию. Она идеальна со всех сторон. Кишори — вечный род? А ведь да, я помню, как глава ИСБ в свое время давил свои шакти, и именно он первым обозначил для меня, что шакти вечных родов пластична. Я мог бы сообразить еще тогда. А вот во всем остальном наследник меня не убедил. Я, конечно, так и не проникся восточным символизмом. Но сейчас ставка на него казалась мне предельно странной. Не на таком уровне играть в эти игры. Почему не Лакшти, я по-прежнему не понимаю. Глава рода Лакшти лишь чуть помладше главы рода Кишори. Лакшти тоже вечный род, и они тоже имперцы. Вот только вес и влияние у рода Лакшти на порядок больше, чем у Кишори. С другой стороны, мне, в общем-то, все равно, каковы причины решения наследника трона. По факту он выводит меня на новый уровень. Я сильно сомневаюсь, что прежде кланы вообще принимали участие в переговорах подобного уровня, даже великие. И отказаться от подобного шанса — глупость. Правда, после этого я уже не отверчусь от роли лидера полноцветных Индии. К этому и так шло, раз даже Лакшти смирил свою неприязнь ко мне. Но я надеялся еще чуть-чуть оттянуть этот момент. Впрочем, ладно, чему быть, того не миновать. В глубине души я уже смирился со своим лидерством. Других подводных камней тоже хватает. Кланы не имеют права вмешиваться в политику страны. Они и во внутриполитической кухне варятся постольку-поскольку. У кланов своя отдельная песочница, грубо говоря. И это скорее бизнес, чем политика. Если бы ничего, кроме столь явного благоволения наследника трона у меня не было, меня вполне могли бы записать в его негласные подчиненные мол, раньше под контрольными императорскому роду становились только свободные роды вроде Каспадия. Теперь вот и до кланов дело дошло. И то, что мой клан образовался только что, лишь добавляет этой версии правдоподобия. Допускаю, кстати, что такое действительно возможно. В этом случае Кишори вместо Лакшти смотрится более чем логично. Однако я-то знаю свои перспективы. По меркам привыкшей мыслить столетиями аристократии, мой клан и сейчас развивается очень быстро. Это фактически вертикальный взлет, и он только начался. У меня и по мелочи козырей хватает. Те, кто умеет думать, быстро это сообразят. Наследный принц, кстати, тоже это понимает, похоже. Не зря мою роль в этой тройке переговорщиков он обозначил как развитие. Даже отдельно взятые голосовые переговорники – нехилая заявка. Да, это пока не та технология, которую можно запустить в массовое производство. Но даже она наглядно продемонстрировала наши возможности. А ведь времени с нашего появления в этом мире не прошло и года. Чужаки способны принести в этот мир многое, и этот фактор нельзя недооценивать. Не наладь наследный принц с нами отношений сейчас, и мы попросту не будем ничего делать. Зачем, собственно? Свое место в этом мире мы все, считай, уже нашли. Нам попросту нет смысла дергаться Не в эту сторону уж точно. А вот если технологии из прежнего мира можно будет обменять на какие-то весомые плюшки в этом, пойдет совсем другой разговор. — Вам виднее, ваше высочество, — склонил голову я. — И, разумеется, я принимаю ваше предложение. С удовольствием поучаствую в переговорах с соседями. — Очень рад, Раджаджи, — улыбнулся наследник трона. Информация о составе индийской делегации, которая отправится на переговоры с Непалом, была оглашена на следующий день. Все аристократические роды получили информационный циркуляр, разосланный имперским родом. Дата переговоров и другие конкретные детали там не указывались, но из списка участников хватило, чтобы озадачить всю страну. «Почему не мы?» — с искренним недоумением спросил нерей Лакшти, отложив циркуляр. «Наивный ты чужак!» — хмыкнул глава рода Лакшти. Расклад сил в стране давно устоялся, а наследный принц, уж не знаю, по собственному недомыслю или по воле отца особых связей не завел. Да, он привлечет кое-кого на свою сторону сменой политики в отношении аристократии, но этого мало. Ему нужны новые центры сил, и новый клан с чужаком во главе подходит для этого идеально». «Да проклятые с ним, сраджат!» — отмахнулся Нерия Лакшти. «Почему Кишори, а не мы? А ты не забыл, кто второй по древности род в стране после императорского?» — усмехнулся глава рода Лакшти. Наследник неожиданно задумался. «А второй ли?» — протянул он. «Род Лакшти в мою эпоху был древним, а вот на троне тогда сидел совершенно другой императорский род». — Но тем более, — слегка улыбнулся глава рода Лакшти, — с вашим появлением уже семь родов могут подтвердить куда больше возраст рода, чем все остальные. — А императорский род не может. — Сам по себе возраст рода нам ничего не даст, но до да кучи. — Именно, — кивнул глава рода Лакшти. — Мы без того соперничали с императорским родом чуть ли не во всем, начиная с влияния в стране. Только дурак не понимал, что без госаппарата императорский род нам проиграет вчистую. Ты думаешь, война заставляет императора сложить полномочия? Благовидный предлог, — предположил Нерия Лакшти. Да, император доигрался с этой своей привычкой следовать букве, а не духу договора. Его отец сделал это редко, но даже его опасались. А уж нынешний император конкретно перегнул палку. Ко мне за последние годы только ленивый не подходил с завуалированными намеками на тему «Не нужна ли нам помощь в возвышении» и выражениями будущей лояльности. «Мы можем сесть на трон?» — остро глянул на главу рода Нерей. «Уже сели бы, если бы не эта война», — бросил глава рода Лакшти. Императору сказочно повезло, и он воспользовался своим шансом. «Если наследник сможет переломить ситуацию, Император возьмет все проступки на себя. «И отречется от рода?» — изумился Нерей. «Вполне вероятно», — кивнул глава рода Лакшти. «Полностью он репутацию императорского рода таким образом не очистит. На них еще пару поколений будут коситься с опаской. Но с этим наследнику уже реально будет справиться. А мы?» «Что мы?» — хмыкнул глава рода Лакшти. «Хочешь трон?» «Хочу!» — просто сказал Нерей. Глава рода некоторое время молча смотрел ему в глаза. «Пока не появился ты, я не рассматривал эту возможность всерьез», — сообщил он. «Я уже старик, мне осталось лет пятнадцать максимум. На поздний наследник, будем честны, у меня не удался. Толку лезть на трон, если уже мой сын его не удержал бы». «Я удержу», — спокойно сказал Нерея Лакшти. «Верю», — кивнул глава рода Лакшти. «Потому и говорю сейчас с тобой. Самый удачный момент мы упустили. часть это моя вина. Я слишком долго к тебе присматривался. Впрочем, это уже не важно. Теперь до конца войны мы никуда не денемся, если не хотим получить руины вместо страны. А вот после войны...» Глава рода Лакшти многозначительно глянул на своего наследника. «Тогда начинать работать нужно уже сейчас», — произнес Нерей. «Наследный принц может как укрепить свои позиции в этот период, так и ничего толком не достичь». «Верно», — кивнул глава рода Лакшти. «Черновой план наши аналитики уже подготовили, я распоряжусь передать его тебе. Если кратко, то я буду работать по верхнему уровню, то есть по самому наследному принцу и императорскому роду в целом. Ты по нижнему». Их союзники — настоящие и будущие. И прежде всего Раджат. Он не просто стремительно усиливает свой клан. Это было одно. Он знамя и символ. Новая власть. Новый клан. Их отношение — показатель. На него смотрит сейчас вся аристократия страны, и не только клановая. Если от наследного принца отвернется Раджат, это очень сильно подкосит позиции императорского рода. Наследник кивнул. — Ну и сам понимаешь, — хмыкнул глава рода Лакшти, — успешное завершение мирных переговоров с Непалом нам невыгодно. Нам нужно время, и нам не нужно усиление позиций наследного принца по итогам его дипломатической деятельности. — Я понял. Отец медленно склонил голову Нерея Лакшти. — Не подведи меня, сын. Пристально глядя в глаза своему наследнику, ответил глава рода Лакшти. «Я на трон разве что присесть успею, а тебе этой страной править долгие десятилетия».